Глава 18. Когда рук опустился на парапет серой каменной крепости, что высилось на южное окраине Аньеле, никто не поднял тревоги. Крепость молчала, а горожан вряд ли тянуло задирать голову и смотреть в холодное небо. Караульные на парапете не произнесли ни звука. Один скрылся в сумрачных недрах крепости. Остальные направили оружие на Шаола и Ириану, слезавших с могучей птицы. Холод в открытом море не шел ни в какое сравнение со здешним. С гор, к которым притулился Аньель, дул пронизывающий ледяной ветер. Холодом веяло и от Серебряного озера, настолько плоского, что оно казалось громадным зеркалом, брошенным под серыми небесами. Шаол знал Аньель как свои пять пальцев. Ириана познакомилась с городом еще в Атике, путешествуя по воспоминаниям мужа, тогда ее подопечного, и слушая его рассказы. Крыши здешних домов были облицованы серым камнем, добывавшимся неподалеку. Древесину давал задубелый лес. Он подходил к самым границам равнины, на которой и стоял Аньель. Серебряное озеро почти со всех сторон окружали отороги белоклычьих гор. На одном из бесплотных склонов и стояла Эствольская крепость. Ее этажи начинались на равнине и поднимались почти вровень с соседней горой. Нижние ворота тонули в снегу. Слева крепость частично смыкалась с городом. Ее и начинали строить как крепость, многочисленные ярусы которой, парапеты, стены и ворота, должны выдержать вражескую осаду. О том, сколько было таких осад, рассказывали выбоины на сером камне. Но главные удары всегда принимала на себя толстая внешняя стена, окружавшая крепость. Впечатляющая, устрашающая, неприступная. По словам Шаола, строители крепости возводили ее не для красоты и не думали об уюте внутренних помещений. Ириану поразило полное отсутствие разноцветных флагов на башнях. Никаких запахов, присущих человеческому жилью. Только пронизывающий холодный сырой ветер. С верхних башен, покрытых коркой лишайников, открывался вид на многие лиги вокруг. Озеро, равнина, город, лес, склоны гор. все как на ладони. Сколько долгих часов провел ее муж, вышагивая по коридорам и парапетам, глядя в сторону Рафтхолла и мечтая оказаться где угодно, только не в этом сумрачном холодном месте. Шаул не отходил от Ирианы ни на шаг. Равнодушно к мечам дюжины караульных, направленным на него, он представился им и сообщил, что господин Шаол Эстфол желает видеть своего отца, причем немедленно. Ириана впервые слышала, чтобы он говорил таким голосом, властным, как и надлежит господину-управителю. «Значит, она — госпожа-управительница?» Хотя долгий, суровый перелет заставил ее сменить привычную одежду на теплые доспехи рукинов, а волосы из разлохматившейся косы торчали во все стороны, Ириана не представляла, сколько времени ей понадобится, чтобы их расчесать, конечно, если предварительно она сумеет их вымыть. Супруги Эствол молча стояли на парапете. Рука Шаола, обтянутая теплой перчаткой, сжимала руку Ирианы. Ветер трепал мех на воротнике его тяжелого летнего плаща. Лицо шаола выражало лишь мрачноватую решительность, а вот рука... Ириана знала, сколь тяжело ему возвращение в родные края. Ей накрепко запомнились жуткие картины, увиденные в душе Шаола. Особенно та, где отец столкнул его с каменистой лестницей, и Шаол скатился вниз, только чудом не сломав себе шею. Правда, на лбу остался шрам прикрытый волосами. Шаол тогда был совсем мальчишкой. Мало того, что отец столкнул его с обледенелой лестницей, если бы не помощь караульных драфт Шаол добирался бы пешком. Ириана очень сомневалась, что характер ее свекры изменился в лучшую сторону. Явно нет, о чем свидетельствовало появление сухопарого человека в сером мундире. На лице с выпиравшими скулами не было даже ни тени улыбки. «Проходите сюда». Ни титула, ни даже вежливого обращения. Вообще ни одного теплого слова. Ириана крепче сжала руку мужа. Они прилетели сюда не ради жесткосердного самодура, оставившего столько ужасных шрамов на душе Шаола. Их цель — предупредить жителей Аньеля о грядущей опасности. «Эти люди заслуживают нашей помощи и защиты», — мысленно твердила Ириана, входя в сумрачный коридор. Высокие потолки, узкие стены. Окна в самом верху, больше похожие на бойницы, и почти не дававшие света. В старинных жаровнях перемигивались угли, однако внутри было не намного теплее, чем снаружи. Кое-где на стенах висели ветхие потускневшие шпалеры и тишина. Ни музыки, ни смеха, ни разговоров. Неужто эта старинная крепость, продуваемая насквозь, и была отчим домом Шаола? По сравнению с дворцом Хагана, «Лачуга, непригодная даже для гнезд рукков. Угадав мысли жены, Шаол наклонился к ее уху и так, чтобы не слышал провожатый, пояснил. Мой отец не считает разумным тратиться на удобство. Раскрепость стоит и не рушится, перемены излишне. Он пытался шутить. Ириана добросовестно улыбнулась, хотя каждый шаг лишь усугублял ее негодование. Их молчаливый провожатый остановился перед высокой двустворчатой дверью, обшарпанной, со следами гнили. На однократный стук провожатого изнутри донеслось. «Пусть войдут!» Холодный язвительный голос заставил Шаула содрогнуться. Двери распахнулись. За ним был такой же сумрачный зал с колоннами по стенам. Из окон лился тусклый свет. Вдоль зала тянулся длинный стол, за которым свободно разместилось бы сорок человек сидевшего во главе стола не счел нужно встать и выйти навстречу сыну и невестке, и не произнес больше ни слова. Каждый их шаг отзывался гулким эхом, слева в громадном очаге жарко полыхал огонь, но тепло его рассеивалось в пространстве зала. Перед правителем Аниеля стоял кубок с вином и несколько тарелок с объедками. И больше никого из членов семьи ни матери шаола, ни младшего брата, но лицо сидящего. Так будет выглядеть Шаол через несколько десятилетий. Или выглядел бы, пойди, он холодностью и бездушием в отца. Ириана не представляла, как ее мужу удалось наклонить голову и произнести. «Здравствуй, отец!» Никогда эстфальская крепость не вызывала у Шаола чувства стыда. Только пройдись по ней с Ирианой, он вдруг увидел крепость ее глазами. Всю пыль, грязь и запустение. Куда ни взгляни, везде требовался основательный ремонт. И в это унылое, холодное место он привез свою жену, полную света и тепла. При мысли, каково Ириане находиться здесь, Шаулу захотелось увести ее к ожидавшему руку и полететь обратно на побережье. Но теперь, увидев отца, который не пожелал даже встать и выйти им навстречу, увидев стол и неубранные тарелки, Шаул почувствовал, что надо крепко взять себя в руки, иначе можно погубить все, ради чего они сюда прибыли. Отец был в широкополом плаще с меховой подкладкой. Когда-то он вот так же восседал в этом кресле, главенствуя за столом. Но тогда зал был полон гостей. Сюда приезжала Адерландская знать придворные полководцы. Теперь здесь пусто и мертво, как в склепе. — Ты снова ходишь? Произнес отец, пристально оглядев Шаола с головы до ног. Внимание задержалось на руке, в которой Шаол держал руку Ирианы. Глупо было рассчитывать, что отец поздравит его с женитьбой, скорее ударит и побольнее, выбрав самое уязвимое место. «Последнее, о чем я слышал, у тебя даже пальцы не шевелились «Благодаря этой женщине я снова хожу», — ответил Шаол. Его поразило, с какой холодностью Ириана смотрела на отца. Шаул и не подозревал, что его жена умеет так смотреть. Казалось, она подумывает. Как бы заставить Эствола старшего заживо гнить изнутри? Эта мысль достаточно вдохновила Шаол, и он сказал. «Познакомься, моя жена госпожа Ириана Торас Эствол». Легкое удивление, появившееся на отцовском лице, быстро исчезло. «Стало быть, целительница» пробормотал отец и принялся безостенчиво разглядывать ириану отчего шаулу захотелось что нибудь разгромить в этом зале насколько мне известно рот Торосов не принадлежит к знати напыщенный идиот подумал шаул возможно и не принадлежит господин Эствол, ответила ириана подняв голову повыше меня это никогда не занимало но по достоинству и значимости моя родословная ничуть не уступает родословным знати». «Это хотя бы говорить умеет», — усмехнулся эствол старший отхлебнув вина. Шаул так сжал пальцы другой руки, что кожа перчатки заскрипела. «Лучше, чем твоя прежняя подружка. Дерзкая, самодовольная. Наверное, все ассасины такие». Удара не получилось. Ириана все это знала. Знала, чью записку хранила у себя в медальоне, но не представляла, что за первой атакой последует и вторая. Однако та дерзкая, самодовольная особа оказалась королевой Террасына. Добавил Эстфол старший и сухо рассмеялся. «Какой куш ты бы мог сорвать, сынок, сумеет ее удержать!» Ириана — самая искусная целительница в своём поколении. С убийственным спокойствием проговорил Шаол. Ее знания и способности ценнее любой короны и начавшаяся война это подтвердит. «Не трать понапрасну слов, пытаясь доказать своему отцу мою ценность», сказала Ириана, не сводя своего ледяного взгляда с Эствела Старшего. «Я точно знаю, какая сила дарована мне богами, и каковы мои возможности. До сих пор я спасала жизни, обходясь, без чьих-либо благословений». Ириана говорила то, что думала. Эствел Старший вновь смирил ее взглядом и опять в его глазах мелькнуло любопытство. Если бы несколько минут назад Шаола спросили, как поведет себя Ириана во время встречи с его отцом, он бы пожал плечами. Но ему и в голову не приходило, что она ничуть не оробеет перед Эсфолом-старшим и вообще будет держать себя с его отцом на равных. «Вряд ли ты явился сюда, чтобы наконец исполнить клятву, которую в свое время мне давал», — сказал отец, откидываясь на спинку кресла то обещание нарушено, и я готов принести извинения. Ответил Шаол, и, не дожидаясь, пока Ириана снова его одернет, продолжил. Мы прилетели, чтобы тебя предостеречь. О чем? язвительно спросил отец Морща-Лоб. О том, что силы Марата пришли в движение? Это я знаю без тебя. Потому-то я заблаговременно отправил твою дорогую мать и твоего брата в горы. Усилием воли Шаол подавил досаду. А ведь ему так хотелось обстоятельно поговорить с матерью и братом. Да, силы Марата пришли в движение, и движутся они прямиком на Аньель. Наконец-то отца прошибло. Десятитысячная армия. Цель проста — сравнять Аньель с землей. Ему не привиделось. Отец действительно побледнел. И ты ручаешься за достоверность сведений? Я вернулся на наш континент вместе с армией, посланной Хаганом. В нее входит легион Рукинов. «Сведения получены от разведчиков, которые ранее захватили нескольких вражеских солдат. Пока мы говорим, Рукины летят на помощь елю. Но Дарганская пехота доберется сюда лишь через неделю, а то и позже. Мы с Ирианой бросили все и полетели сюда. Тебе необходимо собрать все здешние силы и позаботиться о жителях города. Дорог каждый час». Отец покачивал кубок, смотрел на игру вина и хмурился. Здесь нет сил, способных дать отпор десятитысячной армии. Тогда начни эвакуацию. Собери внутри крепости столько горожан, сколько возможно. Приготовься к осаде. Вообще-то, мальчик мой, правителем Аниеля пока мест являюсь я. Мне некому передать бразды правления. Ты был рад откреститься от этой ноши, причем дважды. У тебя есть Терен. Террин — ученый, а не воин. Иначе стал бы я его отсылать, как малолетнего дитя. На лице Эстфола старшего вновь появилась язвительная усмешка. «Неужто в тебе заговорила совесть, и ты явился проливать кровь за Аниель? Осознала всё-таки долг перед родным городом?» «Не смейте говорить с сыном в таком тоне», — вмешалась Ириана. Её голос звучал спокойно, однако Шоула знал, до чего это опасное спокойствие. Отец пропустил слова Ирианы мимо ушей, но она не смешалась и, встав рядом с Шоулом, сказала... «Я, преемница Верховной Целительницы Тора Кэсми. Я вернулась сюда по просьбе вашего сына, и потому что тоже родилась на Эрилее, хотя и в другом королевстве. Мое ремесло более чем пригодится в грядущих сражениях. Кроме меня на войну добровольно отправилось еще 200 целительниц Торы. Ваш сын несколько месяцев подряд выковывал союз с Хаганатом, и теперь вся военная мощь Хагана направляется сюда, дабы спасти жителей континента» включая ваш Адарлан, Вы тут сидите в своей обветшалой крепости и бросаете сыну одно оскорбление за другим. Так знайте. Ваш сын добился того, чего не удалось бы никому. И если ваш город уцелеет, это произойдет благодаря Шаолу, а не вам. Эствул старший молча смотрел на Ириану и медленно моргал. Шаул едва удержался, чтобы на глазах отца не заключить в ее объятия и не поцеловать. «Приготовь крепость к осаде». Повторил он отцу. задействуя все возможности обороны, иначе Серебряное озеро станет красным от крови. Рваного зверю не пощадит никого». «Я не хуже тебя, знаю историю нашего города». Шаул чувствовал бесполезность этого разговора, однако все же спросил. «Так ты поэтому не склонился перед Рваном? Не только перед ним, но и перед марионеточным королем?» Ответил Эствелл старший, ковырнув вилкой, Остывшее Жаркое. Получается, ты знал, что отец Дорина одержим волкским демоном? Пальцы Эстфола-старшего замерли на большом ломте хлеба. Единственный признак того, что вопрос сына застал его врасплох. Нет, я лишь знал, что он создает неестественно большую армию. А Дарлану тогда никто не угрожал, и воевать с нами никто не собирался. Я никогда не был королевским прислужником, чтобы ты обо мне не думал. Он пододвинул хлеб к себе. Мои стремления уберечь себя от опасности дали обратный результат. Ты оказался в самой их гуще. Какое значение ты имеет сейчас? Помнишь наш разговор в Рафтхолле? Я был с тобой откровенен. Терен не воин. Это не заложено в его сердце. Я видел, что происходит в Марате и Ферианской впадине. Естественно, мне требовалось присутствие старшего сына, дабы было кому подхватить меч, если я погибну. И вот ты вернулся. Но не поздно ли? Тень Марата наползает на нас со всех сторон. Почти со всех! Возразил шел, махнув в сторону Белоклычьих гор, едва видневшихся в высоком окне. Судя по слухам, Эрван месяцами уничтожал дикарей, обитающих в Белоклычьих горах. Если тебе не достает солдат, обратись к ним за подмогой. К полудиким кочевникам, которые с наслаждением убивали наших людей поморщился отец. «И наши люди с таким же наслаждением убивали их», — напомнил ему Шаол. «Вторжение армии Эрована могло бы нас объединить. И что мы им пообещаем? Эти горы принадлежат нам с незапамятных времен. Когда Гавин Хавельяр воссел на дерландском троне, белоклычьи горы были нашими. Пообещайте им что угодно, хоть лунусь небо, если это убедит их помочь», — сказала Ириана а ты, будучи приемницей и верховной целительницей, пообещала бы кому-нибудь луну с неба?» С прежней язвительностью спросил эствол Старший. «Полегче, отец», — рявкнул Шаол. Отец будто не слышал предупреждения. «Я скорее соглашусь, чтобы мою голову насадили на копье, чем отдам горным дикарям хотя бы пять ангельской земли, и уж тем более я не стану просить у них помощи». «Надеюсь, горожане вас поддержат», — сказала Ириана. Эстфелл, старший, встретил ее слова очередным сухим насмешком. «А ты мне нравишься больше, чем королева-ассасин. Возможно, брак с простолюдинкой укрепит ослабший хребет нашего рода». Шаул не слышал ничего, кроме гула собственной крови. Ириана холодно улыбнулась Эстфеллу-старшему. «Я ничуть не ошиблась. Таким именно я вас и представляла». Отец ответил насмешливым кивком. «Подготавливай город и крепость, пока еще есть время». Сквозь зубы произнёс Шаол. «Иначе сполна пожнёшь плоды собственного упрямства».